Сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его скрипучий голос. И даже его щетинистый подбородок, редкие волосы и брови казалось заиндевели от мороза. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Присутствие Скруджа замораживало его контору летней зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса,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 Молодой человек столь стремительно ворвался в контору, что Скрудж не успел поднять голову от бумаг, как племянник уже стоял возле его стола. «Вздор!» — проворчал Скрудж. «Чепуха!» Племянник Скруджа так разогрелся, бодро шагая по морозцу, что, казалось, от него пышет жаром, как от печки. Щеки у него рдели, прямо любо-дорого смотреть, глаза сверкали, и изо рта валил пар.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 «Какие у вас основания быть укрюмым? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты?» А это Скрудж, не успев приготовить более вразумительного ответа, повторил свое вздор и присовокупил еще чепуха. «Не ворчите, дядюшка», — сказал племянник. «А что мне прикажешь делать?» — возразил Скрудж. «Если я живу среди таких остолопов, как ты! Веселые святки, веселые святки, да провались ты со своими святками!»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 Лорд мэр в своей величественной резиденции уже наказывал пятидесяткам поваров и дворецких не ударить в грязь лицом, дабы он мог встретить праздник как подобает. И даже маленький портняшка, которого он обложил накануне штрафом за появление на улице в нетрезвом виде и кровожадные намерения, уже размешивал у себя на чердаке праздничный пудинг, в то время как его тощая жена с тощим сынишкой побежала покупать говядину.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 Наконец пришло время закрывать контору. Скрудж с неохотой след со своего высокого табурета, подавая этим безмолвный знак изнывавшему в чулане клерку, и тот мгновенно задул свечу и надел шляпу. Вы, небось, завтра вовсе не намерены являться на работу? спросил Скрудж. Если только это вполне удобно, сэр. Это совсем неудобно, сказал Скрудж, и недобросовестно. Но если я удержу с вас за это полкроны. «Вы ведь будете считать себя обиженным, не так ли?» Клерк выдавил некоторое подобие улыбки. «Однако», — продолжал Скрудж, — «вам не приходит в голову, что я могу считать себя обиженным, когда плачу вам жалование даром?» Клерк заметил, что это бывает один раз в году. «Довольно слабое оправдание для того, чтобы каждый год, 25 декабря, запускать руку в мой карман» произнес Скрудж, застегивая пальто на все пуговицы. «Но, как видно, вы, во что бы то ни стало, хотите прогулять завтра целый день. Так извольте послезавтра явиться как можно раньше». Клерк пообещал явиться как можно раньше, и Скрудж, продолжая ворчать, шагнул за порог. Во мгновение ока контора была заперта, а клерк... Скатившись раз двадцать, дабы воздать дань сочельнику по ледяному склону Корнхилла, вместе с оравой мальчишек, концы его белого шарфа так и развивались у него за спиной, ведь он не мог позволить себе роскошь иметь пальто, припустился со всех ног домой в Кэмдон-таун играть со своими ребятишками в жмурки. Скрудж съел свой унылый обед в унылом трактире, где он имел обыкновение обедать просмотрел все имевшиеся там газеты и, скоротав остаток вечера над приходно-расходной книгой, отправился домой спать. Он проживал в квартире, принадлежавшей когда-то его покойному компаньону. Это была мрачная анфилада комнат, занимавшая часть невысокого угрюмого здания в глубине двора. Дом этот был построен явно не на месте, и невольно приходило на ум, что когда-то, на заре своей юности, он случайно забежал сюда, Играя с другими домами в прятки, да так и застрял, не найдя пути обратно. Теперь уж это был весьма старый дом и весьма мрачный, и кроме Скруджи в нем никто не жил, а все остальные помещения сдавались в наем под конторы. Во дворе была такая темень, что даже Скрудж, знавший там каждый булыжник, принужден был пробираться ощупью, а в черный подворотни дома клубился такой густой туман и лежал такой толстый слой иния, словно сам злой дух непогоды сидел там погруженный в тяжелые раздумья. И вот, достоверно известно, что в дверном молотке, висевшем у входных дверей, не было ничего примечательного, если не считать его непомерно больших размеров. Неоспоримым остается и тот факт, что Скрудж видел этот молоток ежеутренне и ежевечернее с того самого дня, как поселился в этом доме. Не подлежит сомнению и то, что Скрудж отнюдь не мог похвалиться особенно живой фантазией. Она у него работала не лучше, а, пожалуй, даже и хуже, чем у любого лондонца, не исключая даже, а это сильно сказано, городских советников, олдерменов и членов гильдий. Необходимо заметить еще, что Скрудж упомянув днем о своем компаньоне, скончавшемся семь лет назад, больше ни разу не вспомнил о покойном. А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, как могло случиться, что Скрудж, вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не колотушку, которая, кстати сказать, не подверглась за это время решительно никаким изменениям, а лицо Марли.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 тут же превратилась в дверной молоток. Мы бы покривили душой, сказав, что Скрудж не был поражен, и пожил жилам у него не пробежал тот холодок, которого он не ощущал с малолетства. Но после минутного колебания он снова решительно взялся за ключ, повернул его в замке, вошел в дом и зажег свечу. Правда, он помедлил немного, прежде чем захлопнуть за собой дверь и даже с опаской заглянул за нее, словно боясь увидеть косицу марли, торчащую сквозь дверь на лестницу. Но на двери не было ничего, кроме винтов и гаек, на которых держался молоток, и, пробормотав тьфу и пропасть, Скрудж с треском захлопнул дверь. Стук двери прокатился по дому, подобно раскату грома, И каждая комната верхнего этажа, и каждая бочка внизу в погребе виноторговца отозвалась на него разноголосым эхом. Но Скрудж был не из тех, кого это может запугать. Он запер дверь на задвижку и начал не спеша подниматься по лестнице, оправляя по дороге свечу. Вам знакомы эти просторные старые лестницы? Так и кажется, что по ним можно проехаться в карете с шестерней и протащить что угодно и разве в этом отношении они не напоминают слегка наш новый парламент? Ну а по той лестнице могло бы пройти целое погребальное шествие, и если бы даже кому-то пришла охота поставить катафалк поперек, оглоблями к стене, дверцами к перилам, и тогда на лестнице оставалось бы еще достаточно свободного места. Не это ли послужило причиной того, что Скруджу почудилось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 В камине клеит скупой огонек, миска и ложка ждут на столе, кастрюлька с жидкой овсянкой, Кой из круж пользовал себя на ночь от простуды, на полочке в очаге. Под кроватью никого, в шкафу никого, в халате, висевшем на стене, имевшем какой-то подозрительный вид, тоже никого. В кладовой все на месте, ржавые каминные решетки, пара старых башмаков, две корзины для рыбы, трехногий умывальник и кочерга.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 и низко нагнуться над огнем, чтобы ощутить слабое дыхание тепла от этой жалкой горстки углей. Камин был старый-престарый, старый, сложенный в незапамятные времена каким-то голландским купцом и облицованный диковинными голландскими изразцами, изображавшими сцены из священного писания. Здесь были Каины и Авели, дочери фараона и царицы Савские, Авраамы и Валтасары, ангелы, сходящие на землю на облаках, похожих на перины, и апостолы, пускающиеся в морское плавание на посудинах, напоминающих соусники, словом, сотни фигур, которые могли бы занять мысли Скруджа. Однако нет. Лицо Марли, умершего семь лет назад, возникло вдруг перед ним, ожившее вновь как некогда жезл пророка, и заслонило все остальное. И на какой бы изразец Скрудж не глянул, на каждом тотчас отчетливо выступала глава Марли, так, словно на гладкой поверхности изразцов не было вовсе никаких изображений. Но зато она обладала способностью воссоздавать образы из обрывков мыслей, беспорядочно мелькавших в его мозгу. «Чепуха!» — проворчал Скрудж и принялся шагать по комнате. Пройдясь несколько раз из угла в угол,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 тяжелую цепь. Невольно Скруджу припомнились рассказы о том, что когда в домах появляется привидения, они обычно влачат за собой цепи. Тут дверь погреба распахнулась с таким грохотом, словно выстрелили из пушки, и звон цепей стал доноситься еще явственнее. Вот он послышался уже на лестнице и начал приближаться к квартире Скруджа. — Все равно вздор, — молвил Скрудж, — не верю я в привидения.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 Да он и теперь не мог этому поверить, хотя снова и снова сверлил глазами призрак и ясно видел, что он стоит перед ним и отчетливо ощущал на себе его мертвящий взгляд. Он разглядел даже, из какой ткани сшит платок, которым была окутана голова и шея призрака, и подумал, что такого платка он никогда не видел у покойного Марли, и все же он не хотел верить своим глазам. «Что это значит?» Произнес Скруч язвительно и холодно, как всегда. — Что вам от меня надобно? — Очень многое. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это голос Марли. — Кто вы такой? — Спроси лучше, кем я был. — Кем же вы были в таком случае? — спросил Скруч, повысив голос. — Для привидения вы слишком приве... — Разборчивы. Он хотел сказать привередливы, но побоялся, что это будет смахивать на Каламбур. При жизни я был твоим компаньоном Джейкобом Марли. Не хотите ли вы не можете ли вы присесть, спросил Скрудж, с сомнением вглядываясь в духа. Могу. Так сядьте. Задавая свой вопрос, Скрудж не был уверен в том, что такое бестелесное существо в состоянии занимать кресло, и опасался, как бы ни возникла необходимость в довольно щекотливых разъяснениях. Но призрак, как ни в чем не бывало, уселся в кресло по другую сторону камина. Казалось, это было самое привычное для него дело. «Ты не веришь в меня?» — заметил призрак. «Нет, не верю», — сказал Скрудж. «Что же, помимо свидетельства твоих собственных чувств, могло бы убедить тебя в том, что я существую?» «Не знаю». «Почему же ты не хочешь верить своим глазам и ушам?» Потому что любой пустяк воздействует на них, сказал Скрудж. Чуть что неладно с пищеварением, и им уже нельзя доверять. Может быть, вы вовсе не вы, а не переваренный кусок говядины, или лишняя капля горчицы, или ломтик сыра, или непрожаренная картофелина. Может быть, вы явились не из царства духов, а из духовки, по я знаю. Скрудж был не очень-то большой остряк по природе. А сейчас ему и подавно было не до шуток, однако он пытался острить, чтобы хоть немного развеять страх и направить свои мысли на другое, так как, сказать по правде, от голоса призрака у него кровь стыла в жилах. Сидеть молча, уставясь в эти неподвижные остекленелые глаза... Нет, черт побери, Скрудж чувствовал, что он этой пытки не вынесет. И кроме всего прочего... Было что-то невыразимо жуткое в загробной атмосфере, окружавшей призрака. Не то чтобы Скрудж сам не ощущал, но он ясно видел, что призрак принес ее с собой. Ибо, хотя тот и сидел совершенно неподвижно, волосы, пола его сюртука и кисточки на сапогах все время шевелились, словно на них дышало жаром из какой-то адской огненной печи. — Видите вы эту зубочистку? — спросил Скрудж, переходя со страху в наступление и пытаясь хотя бы на миг отвратить от себя каменно неподвижный взгляд призрака. — Вижу, — промолвила привидение. — Да вы же не смотрите на нее, — сказал Скрудж. — Не смотрю, но вижу, — был ответ. — Так вот, — молвил Скрудж, — достаточно мне ее проглотить, чтобы до конца дней моих меня преследовали злые духи, созданные моим же воображением. Словом.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 Отвалилась челюсть. Заломив руки, Скрудж упал на колени. «Пощади!» — возмолился он. «Ужасное видение! Зачем ты мучаешь меня?» «Суетный ум!» — отвечал призрак. «Веришь ли ты теперь в меня или нет?» «Верю!» — воскликнул Скрудж. «Как уж тут не верить! Но зачем вы, духи, блуждаете по земле? И зачем ты явился ко мне?»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 И тут из груди призрака снова исторгся вопль, и он опять загремел цепями и стал ломать свои бестелесные руки. «Ты в цепях?» — пролепетал Скрудж, дрожа. «Скажи мне, почему?» «Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни», — отвечал призрак. «Я ковал ее звено за звеном и ярд за ярдом. Я опоясался ею по доброй воле, и по доброй воле ее ношу». «Разве вид этой цепи не знаком тебе?» же все сильнее пробирала дрожь. «Быть может, — продолжал призрак, — тебе хочется узнать вес и длину цепи, которую таскаешь ты сам? В некий сочельник. Семь лет назад она была ничуть не короче этой и весила не меньше. А ты ведь немало потрудился над нею с той поры. Теперь это надежная, увесистая цепь». Скрудж глянул себе под ноги, ожидая увидеть обвивавшую их железную цепь ярдов сто длиной, но ничего не увидел. «Джейкоб!» — взмолился он. «Джейкоб Марли, старина! Поговорим о чем-нибудь другом! Утешь! Успокой меня, Джейкоб!» «Я не приношу утешения, Эбенизер Скрудж!» — отвечал призрак. «Оно исходит из иных сфер. Другие вестники приносят его...» И людям другого сорта. И открыть тебе все то, что мне бы хотелось, я тоже не могу. Очень немногое дозволено мне. Я не смею отдыхать, не смею медлить, не смею останавливаться нигде. При жизни моей дух никогда не улетал за телесные пределы нашей конторы. Слышишь ли ты меня? Никогда не блуждал за стенами этой норы, нашей меняльной лавки и годы долгих изнурительных странствий, «Ждут меня теперь». Скрудж, когда на него нападал раздумье, имел привычку засовывать руки в карманы панталон. Размышляя над словами призрака, он и сейчас машинально сунул руки в карманы, не вставая с колен и не подымая глаз. «Ты, должно быть, странствуешь не спеша, Джейкоб». Почтительно и смиренно, хотя и деловито, заметил Скрудж. «Не спеша», — фыркнул призрак. — Семь лет, как ты мертвец, — размышлял Скрудж, — и все время в пути. — Все время, — повторил призрак, — и ни минуты отдыха, ни минуты покоя, непрестанные угрызения совести. — И быстро ты передвигаешься, — поинтересовался Скрудж. — На крыльях ветра, — отвечал призрак. — За семь лет ты должен был покрыть порядочное расстояние, — сказал Скрудж. Услыхав эти слова, призрак снова испустил ужасающий вопль и так неистово загремел цепями, тревожим мёртвой безмолвии ночи, что постовой полисмен имел бы полное основание привлечь его к ответственности за нарушение общественной тишины и порядка. «О, раб своих пороков и страстей!» — вскричало привидение. Не знать того, что столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится все добро, которому надлежит восторжествовать на земле. Не знать того, что каждая христианская душа, творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком быстротечной для безграничных возможностей и добра.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 И призрак потряс цепью, Словно в ней-то и крылась причина Всех его бесплодных сожалений, А затем грохнул ею, опал. В эти дни, когда год уже на исходе, Я, страдаю особенно сильно, промолвило привидение. О, почему, проходя в толпе ближних своих, Я опускал глаза долу И ни разу не поднял их К той благословенной звезде,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 А быть может, это соприкосновение с потусторонним миром или, наконец, просто от того, что час был поздний, но только Скруч вдруг почувствовал, что его нестерпимо клонит ко сну. Не раздеваясь, он повалился на постель и тотчас заснул, как убитый.